К дорогим книгам, которые переписывались от руки тростниковыми перьями, индийские художники выполняли целые серии иллюстраций. В Музее искусств народов Востока хранится одна из лучших в мире иллюстрированных серий такого рода, сделанная в книге «Бабурнаме». Султан Бабур, выходец из Средней Азии, в 1529 году завоевал Северную Индию и основал там династию Бабуридов, которая больше известна под именем «Великих Моголов». Бабур был выдающимся полководцем и государственным деятелем, а также образованнейшим человеком своего времени. Он написал мемуары, в которых очень подробно рассказал о важнейших событиях своей жизни, о походах и битвах, об играх и охоте. Большое место в книге он уделил описаниям природы. Иллюстрации к мемуарам султана Бабура – были сделаны уже после его смерти, в XVI веке, когда искусство миниатюры при его дворе достигло наивысшего расцвета. История этой бесценной коллекции довольно необычна. В 1906 году на ярмарке в Нижнем Новгороде русский коллекционер Морозов, большой любитель и знаток искусства, заинтересовался миниатюрами, которые продавали заезжие персидские купцы. Миниатюры были несколько помяты, а некоторые даже кое-где порваны, но все равно сохраняли свои яркие свежие краски. Персидские купцы, конечно, не знали ценности этой рукописи, поэтому они вырвали иллюстрации, а текст, скорее всего, уничтожили. Приобретенные миниатюры Морозов передал потом известному коллекционеру Щукину, собрание которого после революции пополнило Музей искусств народов Востока. В японском зале некоторые посетители поначалу находятся как бы в некоторой растерянности, так как на первый взгляд произведение японского искусства мало отличается от китайского. В них присутствует та же своеобразная восточная экзотика, которая всегда привлекает своей необычной красотой. В культурах Китая и Японии действительно много общего. Более древняя китайская культура – оказывало сильное влияние на развитие культуры соседних стран, в том числе и Японии. Несмотря на это, японское искусство чрезвычайно самобытно, иногда даже более смело в выражении чувств и более динамично, чем китайское. Своеобразным видом японского искусства, не встречающимся в других странах, является народная скульптура — Нецке. Нецке — Это что-то вроде брелка, с помощью которого у пояса прикреплялись ключи, трубка, кисет или коробочка. Первые нецки имели вид самый простой и делались в виде декоративной пуговицы или палочки. Постепенно формы их изменялись, и нецки стали выглядеть все замысловатее. Принято считать, что Нецке – это традиционная японская скульптура, однако родиной ее является все-таки не страна восходящего солнца, а Китай. В Китае намного раньше, чем в Японии, стали носить на поясе маленькие предметы, которые назывались джжуй-дзы. В XIV веке в Японии сложилась традиция заимствовать из Китая многие обычаи, в том числе и манеру носить одежду. Первые, собственные японские нецки назывались просто китайская вещь или китайская резьба. Но именно в Японии к 17 веку изготовление Нецке превратилось в высокое искусство, чего не случилось в Китае с брелками джуй-дзы. Нецки изготовлялись из самых разных материалов – слоновой кости, оленьего рога, рогов буйвола и носорога, клыков в вепре медведя, волка и даже тигра, из моржовой кости, а также из древесных корней. Отсюда и произошло название «нецке» — «не» — «корень» и «цке» — «прикреплять». Изящно вырезанные деревянные «нецке» носили мелкие торговцы, ремесленники, крестьяне, а «нецке» — тончайшие работы в виде зверька или фигурки и слоновой кости можно было увидеть только на поясе богача. Расцвет моды на Нецке пришелся на XIX век. Именно тогда появились изделия фарфоровые и лаковые, из коралла и нефрита, окаменевшего дерева и янтаря, из панциря черепахи и стекла. А еще в качестве Нецке использовались маленькие тыквы-горлянки, красивые раковины и другие предметы, у которых ранее было совсем другое предназначение. Например, в качестве детали оправы ножей и мечей. Однако самые знаменитые фигурки вырезались все-таки из дерева и слоновой кости. Все сюжеты, на которые были созданы Нецке, перечислить просто невозможно. Прежде всего мастера изображали национальных, литературных и сказочных героев, и в первую очередь персонажами Нецке были семь богов счастья. Были фигурки, изображающие борьбу народных героев с демонами, изображались известные архаты, ученики Будды, Нецке в форме любимого народного героя Кинтаро, очень сильного ребенка, а вот Нецке, запечатлевшие бытовые городские сценки, на приеме у массажиста, детские игры, образы смешных иностранцев, например, фигурка голландца в коротком плаще и с тощими ножками, изображались и злые силы, демоны, бог ада, рыба-сом, от которой по народным поверьям и происходят все землетрясения. Животные и люди нередко изображались с большим юмором. На одной известной Нецке показан осьминог, заигрывающий с русалкой. На другой — гуляка, проснувшийся после вечерней попойки. Завзятые игроки носили Нецке в форме черепов или змей, которые по поверью, должны были принести им удачу. И, конечно же, множество Нецке изображали очень любимого в Японии бога Дайкоку, бога счастья, добра и веселья. Обычно его изображали веселым и толстым человечком с мешком риса за спиной и несколькими крысами. Древняя японская легенда гласит, что крыса однажды спасла Дайкоку. Когда боги разгневались и хотели сжечь его на костре, Крыса посоветовала Дайкоку зарыться в мокрую землю. В настоящее время подлинные Нецке очень дорогое вдовольствие для частного коллекционирования, да и встречаются они у коллекционеров довольно редко. А в Музее искусства народов Востока насчитывается около 500 маленьких скульптурок Нецке. Кроме них, внимание посетителей привлекают «окимоно» – несколько более крупные скульптурки до 10-12 см, сделанные обычно тоже из слоновой кости.